Глава 9. Феологовс. Знаете ли вы, как отомстить старому другу сразу и за всё? Особенно, если этот старый друг в детстве посещал художественную школу и увлекался фотографией. Не знаете? Сейчас научу. Подарите ему зеркалку, приличный, хотя бы полупрофессиональный цифровой фотоаппарат. И всё. Дальше у вашего друга начнутся поиски и подбор объективов, фильтров, карт памяти, штативов, очистителей линз, фотосумок и прочее, и прочее. Им же не с числа. И пропал человек. Начинается у него горячка по выбору освещения, погоды и времени года для съемок природы, портретов друзей и замученной этими съемками семьи, ловля интересного жанрового кадра, падение с неудобных мест, откуда лучше видно и так далее. Словом вся жизнь молодого испечённого фотографа превращается в сплошной кошмар. Что, собственно, и требуется для грамотной мести? Именно так и поступил со мной никакой не небудь там враг и недоброжелатель, а старый институтский товарищ, духовник и просто лучший друг, батюшка Фловиан. И всё потому, что ему, видите ли, эта полупрофессиональная цифровая камера Canon, подаренная каким-то благодетелем, не нужна. Лёша, ты любил снимать когда-то, а мне никогда этим заниматься. Вот и бери её себе. Будешь нашим приходским фотолетописцем. Ага. Это вдобавок ко всем моим прочим церковным и семейным обязанностям. И это любовь. Ну вообще-то камера, конечно, хороша. Возможности у неё. Ладно. Как там у архиереев положено говорить при постановлении? Благодарю, приёмлю ничтоже вопреки глаголю. Кажется, так. Так вот, После описанных выше событий с ночными ужастиками, после литургии, причастия и очень вдохновляющей скитской трапезы, я оставил Флавиана с отцом Никифором утешаться духовной беседой за чашкой кофе. А сам, прихватив сумку со сменными объективами, отправился побродить вокруг скита с фотоаппаратом в целях, ну, сами понимаете. Лёшка, смотри под ноги, сейчас змеи активны. У них брачный период ещё не закончился. Напутствовал меня Игорь. "Yes, sir", не оборачиваясь, крикнул я, уже весь занятый волшебным словом экспозиция. Мы, Кани и Шараха, непо камням и кустам вокруг скита в поисках наиболее выгодного панорамного вида обители, заняло у меня около 2 1/2 часов. Но я сделал это. Я всё-таки нашёл очень выгодную точку на небольшой площадке рядом с малозаметной тропинкой, проходящих метрах в 80 выше западной полуразрушенной каменной стены, ограждающей скит по периметру. Вид был просто потрясающий. Удерживая композицию кадра в видоискателе, я начал медленно перемещаться назад и влево, уходя от попадающей в кадр ветки какого-то дерева. "Осторожно, брат, зади змея", раздался вдруг голос у меня за спиной. Я мгновенно отреагировал, остановившись и быстро оглянувшись назад и вниз. Там действительно ползла змея, небольшая, серо-коричневая какая-то. Я действительно имел реальный шанс наступить на нее, сделав назад еще пару шагов. Змея, не обращая на меня внимания, поползла мимо и скрылась в кустах. Я выдохнул и поднял глаза на своего спасителя. Спаситель оказался сидящим на муле темноволосым монахом, лет так около тридцати с небольшим. С правильными чертами приветливо улыбающегося, я бы даже сказал, чем-то знакомого лица. Одет он был в выленивший льняной подрясник – попоясанный афонским монашеским поясом и такой же вылинявшую без рукавку полурясу. На голове у него была вязаная из хлопчатобумажной чёрной нитки круглая шапочка с куфейкой, какие я видел выконные лавки в Вероне. Тоже со следами многодневного пребывания под солнцем. На ногах были обычные кожаные сандалии. Через плечо свисала домотканная шерстяная сумка на сплетённом косичкой шерстяном шнуре. Словом, типичный афонский инок. Спасити, о Господь, вот честный, ещё с волнением в голосе проговорил я, и спохватившись произнёс обычное афонское приветствие: Эвлогите. О, Кириос, улыбнувшись, ответил монах. Как твоё имя, брат? Алексей, от твоего отче. Моё имя Феологос, также улыбнувшись, ответил агиоарит, легко соскочив с мула. Феологос, ты эллин, отче? Греки обычно называют себя эллинами, поинтересовался я. «Как хорошо ты говоришь по-русски!» «Во Христе нет ни Эллина, ни русского!» — вновь улыбнулся Феологас. «Разве это важно?» «Да нет, в общем, конечно, не важно. Ты, отче, мне прямо Богом послан. А то лежал бы я тут сейчас, змеей укушенной. Даже скит сообщить было некому». «Ты, Алексей, не бойся!» Монах посмотрел на меня внимательным взглядом в своих карих, светящихся искренним расположением глаз. Ты же читал в Евангелии, что без воли Божьей и лист дерева не падает. Так тем более без неё и змея не укусит. А если укусит, значит и это тоже необходимо для твоего спасения. Богу видней, доверяй ему, брат. Я доверяю, искренне ответил я. Просто легче принимать волю Божью, когда Господь по головке гладит, а не против шерстки. Тут моё себелюбие просто дыбом встаёт. «Хочется ведь в Царство Небесное, но без страданий лучше вообще на Мерседесе с кондиционером и стереосистемой и с октопусами на гриле». «Алексей, это принадлежит отцу Никифору. Монах протянул мне небольшой серебряный образок Божьей Матери, сквозь пятипетельку которого свисал разорванный кожаный ремешок. Передай ему. Он потерял это около второго креста по тропе на вершину и сильно огорчается». потому что это благословение его любимой очень верущей бабушки. Пусть утешится и носит его на более крепком шнуре. А ты с ним знаком, отче, обрадовался я. Может быть, мы пойдём вместе в скит, и ты сам порадуешь отца Никифора. Не, мне надо идти в другое место, улыбнулся в ответ Феологас. Я могу проводить тебя только до поворота. Дальше ты пойдёшь сам. Смотри под ноги, не забывая молитве. Где ты подвязешься, отче, спросил я. когда мы двинулись вниз по тропинке, сопровождаемой смиренным мулашкой. «Мы можем с отцом Флавианом прийти в твою обитель и увидеть тебя там?» «Можете, конечно, если захотите и потрудитесь. Твой духовник знает туда дорогу». Фиологос посмотрел на меня с доброй улыбкой. «Правда, Мерседес туда не проедет. Придется ногами по камушкам карабкаться. Но я буду вас ждать». Мы подошли к развилке тропы и остановились. «Мерседес». От этого монаха, фиологаса, исходила какая-то непривычная благодатная тишина, какое-то спокойствие и доброта. Я ещё ни разу не чувствовал такого ни от одного человека. Расставаться мне с ним категорически не хотелось. Но и повторять своё приглашение посетить отца Никифора я уже не дерзнул. Отче, вдруг сообразил я. Благослови за пчтлять тебя на память. Я взялся за висящий на шее фотоаппарат. Попробуй, улыбнулся фиологас. Я не всегда хорошо получаюсь на изображениях. Это же Canon отче, 10 мегапикселей. Я отошёл и прицелился объективом. Будет не хуже, чем в Natural Geographic, монах улыбнулся. Подождал, пока я щёлкнул затвором, затем поднял руку в знак прощания, легко поднялся в седло, и смиренный мулашка вскоре скрылся вместе с седаком за поворотом. Удивлению отца Никифора не было предела. Я потерял этот образок несколько лет назад, когда ходил на вершину, растерянно говорил он, любовно поглаживая пальцами вновь обретённую святыню. Но откуда этот фиалогу смог узнать про мою бабушку? Я никому на горе не говорил о ней и не показывал этот образок. Имя какое интересное Фиалогус, Божий логос, богослов, Бог слово, задумчиво размышлял Флавиан. Ты отче с этим монахом не знаком? обратился он к отцу Никифору. "Да что ты, я вообще не припомню здесь ни одного из русского говорящих монахов с таким именем. Разве только кто-то недавно постриженный?" недоумённо отвечал отец Никифор. "Опиши его поподробнее, Лёша. На кого он похож?" "На кого он похож?" я огляделся. "Да вот, на Спасителя вот этого даже очень похож". Я показал на висящий на стене архангалика большой русский церковный календарь. три продукции спасения рукотворного на нём. Подождите, вдруг осенило меня. Я же его сфотографировал. Вытащив из фотографической сумки дорожный ноутбук и включив его, я вставил в картридер извлечённую из фотоаппарата карту памяти, открыл на экране нужную папку. Так, вот входные ворота с котом на них, вот экклесия телевичком взятая. «Вот панорама, после которой я чуть на змею не наступил, а вот...» «Я замер вместе со сгрудившимися вокруг экрана цами. Ничего себе!» Снимок, на котором должно было быть изображение улыбающегося монаха Феологоса, запечатлел только свет. Яркий, непонятный, с какого источника исходящий свет. И больше ничего. «Лёш, — осторожно предположил Игорь, — может, у тебя вспышка так сработала?» Вспышка отключена, Игорь обескураженно протянул я. И потом вспышка могла светить лишь объект передо мной, но не меня в объектив. Такое ощущение, что я сфотографировал крупным планом солнце. "Кажется, ты его и сфотографировал", задумчиво произнёс Плавиан. "Ты думаешь?" повернулся к нему отец Никифор. "Похоже на то, и имя, и что-то ощущал Лёша в его присутствии". Глевен посмотрел на меня внимательно. Ощущал, ну, даже не знаю, как сказать. Хорошо мне было, расставаться с ним не хотелось. Словно мы с ним знакомы давно, ощущал. Э, подожди, ты полагаешь? Вдруг потрясла меня догадка. Так, а Цей и братья, вдруг решительно произнёс отец Никифор. Кажется, наступил момент, когда всем лучше умолчать. Давайте оставим про себя наши мысли и догадки. Богу известно, кто это был и почему, а нам, я думаю, в загадалки играть не полезно. Аминь, вставая, подтвердил Флавиан. Позже, когда я сидел на уединённой скамейке среди оливковых деревьев в монастырском саду, скорее переживая, чем обдумывая всё произошедшее со мной сегодня, ко мне тихо подошёл Флавиан и присел рядышка на скамью. Однако, сказал я, посмотрев на него, Ну, ты же просил, ответил он, глядя на виднейшее вдали море. Но чтобы так? Ему виднее, вздохнул мой батюшка.